Глава 30 Эпиграф. Исключение редкость. Лицо ангельское, а характер такой, что черти в аду Бога молят ее в рай забрать, лишь бы не к ним. Последний храм — ветер перемен. Арт Богданов. Марго. Я стояла в многокилометровой пробке на выезде из города, и курила в приоткрытое окошко, выпустила несколько красивых дыбных колец и поймала на себе заинтересованный взгляд водителя черного ленд-ровера, ползущего по крайней левой полосе вровень с моим авто. Парень в солнцезащитных очках-авиаторах перегнулся через пассажирское сиденье, опустил боковое стекло и высунулся наружу, не заботясь о том, что может испачкать свою белоснежную майку. «Научишь?» — попросил он, перекрикивая звуки раздававшихся сзади клаксонов. «Лучше скачай видеоурок», — я посоветовала незнакомцу и в глубине души порадовалась, что он хоть автограф не потребовал, потому что большинство из тех, кто узнавал во мне звезду, стремились подпереть мой автомобиль, И получить за корючку на клочке бумажки любой ценой. И номерок не дашь, не сдавался парень, протягивая ко мне обе руки, и грозя вывалиться из транспортного средства на раскаленный асфальт. В ответ на все его фортели, я лишь подняла тонированное стекло и спряталась от несостоявшегося поклонника. Я, конечно, страдала от скуки на этой битком набитой трассе но не настолько, чтобы броситься в подозрительный омут с головой. Я включила кондиционер, спасаясь от безжалостной, проникающей не то что под одежду, под кожу жары, и думала, как буду во всем признаваться отцу. Как непременно наткнусь на нравоучение в купе с авторитетным Я же тебе говорил, как буду елить избегая острых углов и оправдывать Серова, которому успела прикипеть. Я добралась в особняк отца из Мачалена, с начинающим стремительно расти градусом раздражения от того, что ремонтники выбрали самый подходящий момент, перекрыли две полосы и заставили сотни автомобилей тащиться со скоростью улиток. Скинув кеды в прихожей, Я помчалась к вожделенному холодильнику, манившему благами цивилизации, в виде умопомрачительной бутылки ледяной бон Аквы. Опустошила емкость огромными глотками, не отвлекаясь на несколько пролившихся и спускающихся вниз, с подбородка на шею и дальше капель, и блаженно зажмурилась. Грядущий разговор теперь не казался таким уж неприятным. Я смерчем взлетела на второй этаж и резко остановилась, увидев ярко-красные лодочки на полу в коридоре. Ну, почему некоторых, в частности Бельскую, жизнь ничему не учит? Позвонить заранее я снова не удосужилась, поэтому подходила к приоткрытой двери на цыпочках, напоминая себе сапера-смертника, не верящего в то, что разминирование пройдет удачно. Я не удержала смачного ругательства, заметив на подушке, вытравленной краской, светло-желтые волосы очередной охотницы за обеспеченным мужчиной. Златокудрое безобразие с длинными, но слегка полноватыми ногами приподнялось в кровати и возрилось на меня, хлопая пушистыми ресницами, результатом работы мастера из салона красоты. Отсутствие какой-либо одежды, кроме тонкой полоски стрингов, ничуть не смущало наглую девицу, возомнившую себя центром Вселенной. Алый бюстгальтер, болтающийся на стуле, как флаг на завоеванной крепости, и вовсе подливал масло в огонь моего гнева. Стучаться не научили. Блондинка скривила пухлые губы в притворной обиде, а я отчаянно старалась подавить только усиливающуюся волну недовольства. — Заканчивай со спектаклем, Инга, и выметайся. Я озвучила приказ четко и спокойно настолько, насколько сейчас позволяло мое неравновешенное состояние. — Не удовлетворяют, вот ты и бесишься. Самодовольно заключила девушка, затягивая по ту же петлю на своей шее. «Просто не терплю, когда моего отца пытаются использовать в качестве денежного мешка». Сердито отрезала я и сделала то, чего моя фантазия требовала уже битых десять минут. Намотала светлые волосы на кулак. Инга бежала по лестнице, согнувшись и обещала самая страшная кара на мою голову. Ругалась, как сапожник, не оценив щедро предоставленный мной шанс рассмотреть дубовый паркет и бежевую ковровую дорожку с причудливым орнаментом на полу в прихожей. И, будь я чуть впечатлительнее, возможно, хлопнулась бы в обморок от искренности ее проклятия. Но жестокий мир шоу-бизнеса давно заставил нарастить броню и стать глухой многочисленным оскорблением, соревновавшимся в изощренности. «Ты пожалеешь об этом!» — взвизгнула блондинка, лишившись напускного лоска светской дивы, и доставала стального стержня, чтобы с достоинством принять поражение. «Одевайся и проваливай отсюда!» Я сунула ей в руки предусмотрительно захваченное по пути телефон, бюзгалтер и почти прозрачную темно-красную блузку, кричавшую о главной цели визита Инги. «Сука!» — выплюнула девушка зло, явно желая продолжения, закончившейся, не успев начаться, дуэли. И теперь уже я потянулась к заднему карману джинс выудила телефон и неторопливо сделала несколько снимков с разных ракурсов. Пошла вон, если не хочешь, чтобы тысячи моих подписчиков увидели твое фото в соцсетях. Я выдержала красноречивую паузу и не смогла отказать себе в удовольствии лишний раз поставить взорвавшуюся особу на место. Юбку вышлю почтой России, когда найду. Я возвращалась в спальню с твердым намерением устроить отцу хорошенькую выволочку, но оставила эту идею на пороге комнаты. Его болезненный вид и выражение муки на усталом лице заставили прикусить язык и без слов отправиться на кухню. «Башка раскалывается», — пожаловался папа, пальцами жал виски и попытался их помассировать. Тогда я осторожно опустилась на край кровати. — А ты бы поберег себя, возраст уже не тот, сердечко пока не шалит. Я осеклась, встретившись с укоризненным взглядом, и протянула горемычному стакан с двумя таблетками аспирина, растворявшимися в воде с громким шипением. — Дочь, ничего не помню, — после пары глотков поделился отец, растеряно оценивая учиненный в комнате погром. Одеколон, лосьоны после бритья и прочие скляночки перекочевались в трюмо на пол, кресло почему-то завалилось на бок, а темно-синий галстук в узкую серебряную полоску чудесным образом повис на люстре. — Да. — Не помню, чтобы я так в университете гудела, — хмыкнула я, — и мечтательно возвела очи к потолку, перебирая в памяти студенческие вечеринки. «Да я выпил всего-то один бокал виски, разбавленного с яблочным соком», — возмутился папа, как будто я заподозрила его в краже секретных кодов из Пентагона. «А может, там был не только виски?» — я озвучила пришедшую на ум догадку, представлявшуюся весьма логичной, учитывая количество выпитого родителям спиртного. «Не удивлюсь», — он согласился с моим выводом и, вздрогнув от отвращения, добавил, «Я бы не притащил эту Ингу домой по доброй воле. Она мерзкая, как рыбий жир, который мама давала по утрам». Смешным сравнением я мгновенно добилась теплой улыбки, озарившей красивые глаза отца не стала терять времени даром и навела в спальне относительный порядок. Вернула кресло в нормальное положение, расставила бутыльки по местам, сдернула многострадальный галстук с люстры из венецианского стекла. Выдохнула пару раз глубоко и шумно, прежде чем перейти к волновавшей меня теме. «Пап, мне нужно обсудить с тобой кое-что важное». Это касается Антону.